Обед-ужин у тасадеев, как видите, вегетарианский. На ночь тасадеи перебираются в пещеру, чтобы погрузиться в безмятежный сон до утра. Спят они, следовательно, почти 12 часов в сутки, от вечерней до утренней зари. Завтрашний день будет таким же, как минувший. Так и живут тасадеи в мире друг с другом и в гармонии с окружающей природой. У них нет врагов ни среди людей, ни в природе. Крупные хищники на ф и л и п п и н а х не водятся, Только змей боятся тасадеи. Они не курят, не пьют алкоголя, вообще не знают драк а убийств. У них и оружия-то нет никакого. А каменные орудия очень просты, палеолитического типа. Не занимаются тасадеи земледелием, нет у них и домашних животных. Нет ремесла, одежды. Несколько скрепленных между собой листьев орхидей заменяют им на бедренную повязку. А это все, чем прикрыто из тела. У т о с а д е е в нет ни вождей, ни старейшин. Решения принимаются обща после недолгого обсуждения и затем действуют солидарно. Нет у них ни собственности, ни богатых, ни бедных. Они не знают, что такое деньги, что есть работа в нашем понимании, не ведают и разводов, о д ю л ь т е р о в кровной вражды и ревности. Браки заключаются по любви однажды на всю жизнь. И хотя мужчин в племени больше, чем женщин, прочные узы брака никто не нарушает. Наблюдавшие в тихую жизнь антрополог считают, что они принадлежат к самым кротким людям на Земле — Уайт и Браун. Некоторые антропологи считают, что и первые люди были такими же кроткими от рождения, вели такую же как-то с о д е й жизнь. Дубиной и копьем вооружились позднее те из них, кто мигрировал на север, в края бедной пищи и богатые врагами. Но ну тут еще долго люди оставались неагрессивными. Братоубийственные драки, грабежи, войны начались много позднее с развитием первобытно-общинного строя. Однако есть в науке и другая точка зрения. Некоторые ученые, и в их числе такой известный этолог как Лоренц, считают, что агрессивность имманентна человеку. Она тяжелое наследие наших животных предков. Агрессивность, по мнению Лоренца, всегда будет владеть человеком и проявляться в насилии и в прочих недобрых делах, если общество не найдет ей иного разумного выражения. Не найдет — будет ужасно. Природная агрессивность человека погубит его, в конце концов. Интересно тут вот что. Открытие э т о с а д е е в и изучение их образа жизни склоняет мнение большинства ученых в пользу первой гипотезы. Не со звериной натуры рожден человек. Он... существо мирное по исходной сути своей. Нет, тасадеи лишь частный случай продолжают возражать последователи л о р е н с а Их примитивный быт не первичное явление, вторичное. Тасадеи сравнительно недавно отделились от общего корня филиппинских народностей, затерялись в глуши дебрей острова Минданао, забыли навыки культуры, которыми владели, и опустились на много более низкую ступень развития. Поэтому тасадеи не могут служить для антропологии моделью действительно нашего предка-человека древнекаменного века. Это лишь крошечная большая семья филиппинцев, ушедшая некогда от трудов и забот в дикую глушь джунглей. Они люди, бежавшие от людей, а не исходные звенья в эволюции человека. Ну и что же из того, что тасадеи генетически не древнее звено в цепи человеческих поколений, а с о в р е м е н н ы х Их образ жизни может все-таки служить моделью поведения самых первых людей, поскольку т а с а д е и поставлены в такие же, как и в древности, условия обитания, и в силу этого по закону конвергенции обрели многие черты жизни первобытных людей. Пусть спорят. Мы же уйдем сейчас от полемики, развернувшейся вокруг т а с а д е е в и остановимся на одном незначительном, казалось бы, пункте, но важном для темы следующей главы. Спросим робко, если открыли на земле, Одно неизвестное доселе племя людей, может быть, есть вероятность того, что еще одно человеческое существо скрывает свое инкогнито в дебрях стран, малопосещаемых людьми. Без названия. В рассказе о наших самых близких предках нельзя умолчать о том, каково сейчас правовое положение снежного человека, неуловимого кандидата в пятикантропы или в нендертальцы, а деградировавшего и чудом будто бы дожившего до наших дней. Все это чушь и бред, не с у р а з и т с я ваш фантастический леший воплоти, возражают одни. Говорили о нем и писали очень много, и вопрос о т не исчерпаем, поскольку несуществование недоказуемо.